Вот разные заметки о предсмертных распоряжениях князя и извлечения любопытнейшего из бумаг его и о нем. Первое. К завещанию, составленному еще в Петербурге, был приложен реестр, в котором значились, между прочим, А. Крест золотой со многими мощами в футляре. Он пожалован был царицу Наталью Кирилловную, князю Борису Алексеевичу Голицыну, бывшему дядьку петра I во время стрелецкого бунта когда князь взял петра на руки чтобы увести в троице сергиевскую лавру царица вручила крест голицыну с тем чтобы он был ему благословением а если князь несет сына ее на погибель то сей крест да поразит его в реестре прибавлено Родитель мой сим драгоценным крестом благословил меня при рождении, а я, грешный, благословил им государя моего императора Николая Павловича в день отъезда его в поход против турок 1828 года, апреля 25-го. С тем, чтобы я сохранил его до кончины моей, а потом да будет он вручен его величеству, яко достояние предков его, и данное предку моему, на спасение Петра I. Я молю Господа Иисуса Христа, да послужит сей крест государю императору Николаю Павловичу щитом против его видимых и невидимых врагов. И да почиет на главе его и в сердце Святый Дух для внутреннего его возрождения. Б. Образ Богоматери в лайковом мешочке, найденный в бумагах императора Александра и подаренный князю императором Николаем. Назначен императрице. В. Письма императора Александра и всех лиц императорской фамилии государю. Г. Шлафрок и прочие вещи, принадлежавшие императору Александру, тоже государю. Д. Часы большие на пьедестале, стоявшие в кабинете императора Александра в Зимнем дворце и подаренные князю его преемником, наследнику цесаревичу. Сии часы, сказано в реестре, покойный государь-император Александр Павлович очень любил. Из денег 25 тысяч рублей ассигнациями назначено в Санкт-Петербургский институт глухонемых. Причем в завещании сказано, императрица Мария Фёдоровна за несколько времени предкончиную ее Узнав о намерении моем положить мое завещание в опекунский совет и дать в пользу его заведений некоторую сумму, просила меня дать онную для института глухонемых, так как он имеет менее других капиталов, что я священную обязанностью почел исполнить. Второе. За несколько дней до кончины, чувствуя неминуемое ее приближение, Голицын продиктовал следующее письмо к названному нами выше князю Козловскому. «Зная вашу ко мне привязанность, считаю, что вы не почтете себе за труд, сделать, что я сим возлагаю на вас по кончине моей. Первое. Уведомить генерал-губернатора графа Воронцова о моей кончине, чтобы приказал печатать мои бюро, столы и шкафы в спальне и кабинете» и уведомил бы государя-императора, кому прикажет разобрать мои бумаги. Второе. До тех пор вы наблюдаете, чтобы никто ни до чего не касался. Третье. Как скоро испущу я дух свой, то прикажите перенести тело мое в другую комнату для омовения. А кабинет со всех сторон вы заприте и оставьте ключ у себя, приложа печать ко всем его дверям, до присылки от государя-императора доверенной особы. 4. Тело мое не анатомить, но после омовения одеть в ту сорочку, которую пожаловал мне государь-император Николай Павлович, сняв ее с себя. Она хранится в запечатанном пакете у моего камердинера. И никакого платья сверхозначенной сорочки на меня не надевать. Потом, вынести в домовую мою церковь, положить на стол и покрыть покровом до шеи, так что неприметно будет одеяние. Пятое. Гроб отнюдь не делать богатый. Мое грешное тело того не стоит, а сделать гроб деревянный, чистой работы, покрыв лаком, без серебра и позолот. На крышку не класть ни шляпы, ни шпаги. Я бы желал, чтобы на крышке Было пределано распятие и прочее. Третье. Очень любопытно, как характеристика покойного в ближайшем его кругу, письмо к Попову 20 декабря 1844 года от сестры князя Калагривовой. Вот из него выписка. «Я до сих пор не чувствительна ко всему, даже к попечениям, которые обо мне прилагают, одно меня теперь утешает – молитва ежедневная в храме о спасении его души. По его смирению я не дерзаю равнять его с праведными, это бы его оскорбило, но не сомневаюсь, что Господь примет его в свои объятия. Вся жизнь его была – молитва и благие дела». При телесных страданиях здесь на земле он не роптал, принимал все с благодарением, считая себя великим грешником. Вся жизнь его была живая проповедь. Эта мысль в жестокие минуты уныния меня утешает. «Блаженне почиющие во Господе», — сказал Иисус Христос, — «нам остается просить у Господа во всем Ему быть подобными». Четвертое. Князь еще при жизни своей успел спросить известному Сергею Глинке, бывшему некогда издателем «Русского вестника», пенсию в три тысячи рублей ассигнациями, с продолжением ее на жену и дочерей до смерти последней. Потом, за два года до отъезда из Петербурга, он узнал и полюбил другого известного литератора Николая Полевого. Изданная им история Петра Великого особенно обратила на него внимание князя, который не один раз в неделю призывал его к себе для чтений.